двадцать 26. Цель, пишущего эту книгу, указать, если можно, извинить нравственные изменения, производимые в человеке временем и влиянием общества и почти всегда разрушающие в нем первоначальные, готовые убеждения построенные в молодости надежды. Такого рода нравственное изменение происходило в Густаве. он, полагавший прежде, что вся его жизнь может пройти под известными им самим составленными условиями, теперь сознавал неотразимое влияние условий общественной жизни, направляющие в известные периоды жизни мысли и сердца человека к иным целям, к иному горизонту. Счастье Эдмона впервые показало ему новый для него мир – Густов сознавал тогда, что его друг должен умереть в ранней молодости, и вместе с тем не мог не согласиться, что при жизни Эдмон досото насладиться радостями, его неведомыми и представлявшимися его воображению под самыми обольстительными формами, так как радости эти самые чистые на земле. Так размышления развивались в нем еще в Париже, в первое время после отъезда Эдмона в Ниццу. Письмо последнего, рисуя ему подробности заповедного счастья, поселило в его душе первые, еще смутные и неопределенные желания. Случай должен был дать им и смысл, и значение. По приезде в Ниццу Густов встретил случайно Лорансо, И вот новая будущность приняла для него определенную цель. Не всегда, даже очень редко нравственные изменения приводят человека к таким счастливым последствиям, каким привели Густава. Это зависит от того, как были проведены в свете первые годы. Мы сплошь и рядом видим, как люди самого неприличного и беспорядочного образа жизни становятся образцовыми мужьями и, как наоборот, люди, твердившие в молодости о правилах и даже не изменявшие своим правилам в холостой жизни, сделавшись мужьями, предаются долго дремавшим страстям со всей необузданностью порока. Мы хотели изобразить не колебания, а тонкую совестливость сердца густого, потому что сердце его уже не колебалось между Нишетой и Лоранзой. Он только спрашивал себя, имеет ли он право поступить так, как намеревался. Иногда даже дурные инстинкты, дурные инстинкты никогда в человеке не дремлют, В решительных случаях жизни они возвышают свой голос и, всегда опираясь на материальную сторону факта, могут на некоторое время, если даже не навсегда, убедить его резкую и беспощадную положительностью своих приговоров. Шептали ему, что ведь, собственно-то говоря, снишит-то и нечего долго церемониться, что другие не стали бы даже и думать об этом. что во всяком случае она должна быть довольна и тем, что для нее еще делают, и что, обеспечивая ее будущность, он делает больше, чем бы она могла ожидать. Густав отгонял подобные размышления, стыдился их, но они беспрестанно к нему возвращались и увлекали его. Кончилось тем, что и они против воли Густава попали на весы, как фальшивая гиря, и глубоко перевесили последние притязания совестливости. Человеку весьма трудно забыть то, что его оправдывает в его глазах, или отогнать от себя какие бы то ни было мысли, если они согласуются с его намерениями и действиями. Впрочем, значение Нишеты в его жизни было действительно велико и благотворно, и он должен был искать извинений своему поступку, чтобы не быть к ней неблагодарным. Извинение отыскалось скоро. Вспомнил он, сколько его приятелей были в подобном положении. И что же они сделали? Густав с некоторой гордостью замечал, что они далеко не церемонились так, как он. Они говорят же о них ничего дурного. Размышления эти занимали Густава от салона до Ниццы. Так что, когда он подъехал к дому Эдмона, сердце его билось исключительно надеждой, успевшей уже вытеснить из него последние сожаления. Все были в зале, так же, как и при его отъезде. Он был принят по обыкновению радушно. Эдмон начинал уже ходить и приветствовал Густова дружескими объятиями. Домон поцеловал руку у Елены и пожал протянутую ему руку госпожи де Пере. Лоранса де Мортонь покраснела и опустила глаза. Полковник, его жена и Дево весело улыбались. Но, «Ну, дорогой мой Густав!» — сказал де Муртонь, подводя молодого человека к дочери. — Теперь обнимите вашу жену. Густав взял Лорансу за обе руки и поцеловал ее в лоб. — А вы больше не думаете о Париже? — чуть слышно спросила она. — Можете ли вы об этом спрашивать? — Вы мне клянетесь? — Клянусь. — И вы теперь счастливы? — Так счастлив, что не нахожу слов. — Помнишь? — сказал де Муртонь. «Как твой отец так вот нас соединил назад тому двадцать два года!» «Дай бог, чтобы и она могла это вспомнить через столько же лет!» — отвечала госпожа де Муртунь, смотря с нежностью на помолвленных. «Я вами довольна!» — сказала госпожа де Пере, протянув руку Думону. «Прекрасно сделал!» — шепнул ему Эдмон. Странное дело, в такую радостную минуту Густав почувствовал, будто его сердце сжалось от того, что ни Эдмон, ни госпожа де Пере не вспомнили про Нишету, которая, может быть, в эту самую минуту уже писала ему, как она скучает в Париже и как нетерпеливо ждет его возвращения. «Бедная Нишета!» «Густав, вы видите, я сдержала слово», — сказала госпожа де Пере. «А свадьба скоро будет?» Нерешительно вымолвила Лоранса и тотчас же скрыла лицо свое на груди матери. «Тотчас, как твоему Шафферу позволено будет выходить?» «То есть через неделю», — решил Дево. «В церковь он может съездить, а потом еще два месяца придется не выходить из дома». «Что вы надеетесь?» — тихо спросил Густав доктора. «Идет хорошо». «Теперь, Густав, отдохните», — сказала госпожа депре «Нечего желать вам приятного сна после дороги и радости». Густав вошел в свою комнату и, будто желая отделаться раз навсегда от последних, смущавших его воспоминаний, сказал, «Теперь все кончено, нет возврата». И через несколько минут он уже спал так же спокойно, как по приезде в Париж у Нишетты. «Вот человеческая натура», — «Было уже далеко за полдень, когда он проснулся». Он приподнял занавеску окна. Лоранса рука об руку с Еленой ходила по саду. Молодая девушка, вероятно, поверяла свои чувства молодой женщине. Невидимый из сада Густов почти четверть часа любовался ими. «Как хороша!» — вырвалось у него невольно. Перебирая вещи в своем дорожном мешке, Густов нашел остатки провизии, которую Нишета заставила его взять на дорогу. Черствые пирожки, булки заставили его задуматься. Пробило четыре часа. Густав провел по лицу рукою. «Еще два часа до обеда», — подумал он. «Я успею написать Нишете. Нужно сегодня же кончить». И он сел к столу, но не скоро мог придумать, как начать это трудное письмо. Вот его последнее письмо к грезетке. «Милая Нишетта, я ездил в Париж с целью открыть тебе там свое намерение, но не имел духу объясниться с тобою. Ты была так счастлива, я не мог. Теперь разделяющее нас расстояние придало мне силы. Мы не должны более видеться, дитя мое. Покоримся требованием жизни. Для меня, для тебя самой, нам необходимо было когда-нибудь кончить». Твое простое, неиспорченное сердце, может быть, мечтало о вечности. Вечность на земле не дана человеку, Нишетта. Мог бы я тебя обмануть, сказать, что я по обстоятельствам должен оставить Францию, но я предпочел быть с тобой откровенным. Сердце твое достойно откровенности. Я женюсь, Нишетта. Это должно было случиться рано или поздно. Нужно семейство, одинокому тяжело на земле». «И кто знает, не лучше ли, что мы расстаемся теперь? Может быть, впоследствии нам бы не пришлось расстаться без сожалений? Вспомни, ты сама часто мне говорила, что я, может быть, женюсь, и всегда говорила, что покоришься необходимости моего положения. Простишь ли ты мне теперь, когда я оправдал твои предчувствия?» Густав с трудом подбирал слова для извинения своего поступка. Он понимал, что какие бы убедительные доводы ни привел он, он все-таки оставался неправ в глазах покидаемой женщины. Дойдя до последней приведенной нами строчки письма, и вполне сознавая бесполезность слов, он круто повернул к сделанным им для обеспечения будущности Нишеты распоряжением. Ему справедливо казалось, что если он не придаст этой разлуке большего значения, то и Гризетка легче перенесет ее. Но я хочу, чтобы ты была счастлива и придумал, как тебе теперь устроиться. Ты молода, хороша, будущность вся перед тобою. Найдется честный человек, который оценит твое сердце и не спросит отчета в твоем прошедшем. Для этого тебе нужна только независимость положения. Вот так я распорядился Нишетто». Нотариус мой принесет тебе билет на получение двух 2500 франков процентов ежегодно. Кроме того, 10 тысяч франков на первоначальное обзаведение. С этими деньгами я тебе советую войти в долю к твоей подруге Шарлотте Туссен. Если когда-нибудь этого окажется мало, я надеюсь, что ты не обратишься ни к кому, кроме меня. Сначала это письмо огорчит тебя, потому что ты любишь меня, я знаю». «Перенеси это испытание, и я убежден, еще будут счастливые дни в твоей жизни. Ты мне напишешь, Нишета? Напиши только, что прощаешь меня и понимаешь то, что я тебе предлагаю в воспоминания нашей доброй любви. Может быть, я еще буду несчастен. Я к тебе же тогда приду искать утешение. Прощай, прощай, доброе дитя. Крепко целую тебя». «Помни, что у тебя остается друг, вечно тебе преданный, что он любит тебя и уважает твое достойное сердце». Густав Домон Несколько раз слезы Густава падали на бумагу, но он не хотел писать все, что чувствовал. Сдержанность — это понятно. Нужно было нанести решительный удар, который сразу отрешил бы Банишетту от ее прошедшего и дал ей энергию действовать для своего будущего». Чувству нельзя было давать воле, нужна была сухость, даже холодность. Бустов в то же время написал своему нотариусу, чтобы тотчас же по получении изницы письма явился к нишете и передал ей все назначенное. Он не хотел, чтобы она сама хлопотала о получении денег. Тогда она отказалась бы от них, как от милостини. Через три дня по отправлению этого письма Густав получил письмо Нишеты, писанное ею в день его приезда в Ниццу. Бедняжка не думала, что прежде чем она получит ответ, между ней и Густавом будет уже все кончено. Письмо ее дышало искренностью и надеждами. Между тем, приготовления к свадьбе шли своим чередом. Имена помолвленных были уже оглашены в церкви. Ответ Нишеты Густав получил в самый день свадьбы. Он решился было не распечатывать письмо, думая отложить на несколько дней его чтения, но не мог противостоять желанию узнать, что пишет Нишета, и распечатал. Ответ ее был очень прост. Вот что писала Нишетта. «Прочитав ваше письмо, Густав, я не хотела отвечать вам. Так мне тяжело было». Я боялась сойти с ума, боялась, что дурно воспользуюсь вашим позволением последний раз писать к вам, и, и все письмо наполнил упреками. Я как-то дико смотрела на все меня окружающее. Вы мне представлялись во всем, и я не могла поверить, не могла вообразить, что уж я более вас не увижу. Но перед моими глазами было ваше письмо. Я не могла сомневаться. Густов, я много плакала. Теперь я несколько успокоилась и могу отвечать вам. Упреков делать не стану, да и не за что их вам делать. Наскучать вам своим горем тоже не стану. Это ни к чему не послужит. Я себя не обманывала, я знала, что придет время, вы женитесь. Только не думала я, что так скоро. Я вас очень любила. Будьте счастливы, друг, от всей души вам желаю и каждый день буду молить за вас Бога. «Я последую вашему совету, поеду к Шарлоте в тур». «Это вы правду говорите, она развлечет меня. А каково-то мне будет расстаться с моей комнаткой, где я провела два лучших года жизни. Пусть исполнится ваша воля, густов, и пусть любит вас ваша жена, как я вас любила. Вот все, что я прошу у Бога». В этом письме посылаю вам несколько листочков, последнего, купленного мною в воспоминании нашего первого знакомства Розана. Сохраните эти листочки. Может быть, я и буду еще счастлива. Не думайте, не жалейте, Густов, что сделано, того не воротишь. Сейчас вышел от меня ваш нотариус. Спасибо. Прощайте, Густав. Дружески жму вашу руку. Нишетто. «Сколько горе-то она перенесла перед этим письмом», — сказал Густав. Он был прав, Нишета много страдала. Да и Густав не мог одолеть волнения. Сначала он хотел разорвать письмо из боязни, чтоб его не нашли. Потом, под влиянием какого-то смутного суеверия, решился его сохранить. Поцеловал розовые листочки и положил их в не Кларансы. Через два часа Лоранце де Мортонь уже называлась госпожою Домон. Почти в то же время в Париже женщина, покрытая вуалью, с глазами раскрасневшимися от слез, садилась в дирижанс, отправлявшийся в тур. Эта женщина была не шетта.